Глава 16. Без пяти девять приехали врачи. Терапевтом оказалась женщина среднего роста, коротко стриженная брюнетка восточного типа, возможно, с Кавказа. Хирургом был высокий мужчина, больше похожий на атлета из цирка, чем на известного врача. Сидевшие внизу охранники тщательно проверили его документы, прежде чем пропустили наверх. Хирург оказался знакомым Димы Сизова. Пришлось разбудить Инну, которая снова испугалась и долго не могла понять, что именно хочет от нее Ренат. Затем Шарипов и Дима вышли из комнаты, оставив ее с врачами. Осмотр длился минут тридцать. Врачи вышли из спальни. Хирург взглянул на терапевта, как бы давая ей возможность высказаться первой. Врач поправила очки и обратилась к Ренату. «Переломов нет, много синяков и ссадин!» «Девушка сказала нам, что на нее напали неизвестные бандиты. Я не совсем понимаю, как можно было вытерпеть все издевательства. На руке есть даже место от ожога сигареты». Дима схватил Рината за руку. Тот, слушая врача, дрожал от возмущения. «Мы обработали раны, но нужна будет специальная мазь. Рецепт я вам выпишу», — пояснила врач. «Сейчас мы сделали пациентке укол, чтобы она снова заснула». «Сон для нее – лучшее лекарство». «У нее сильный шок», – продолжил хирург. «Сказывается волнение сегодняшней ночи. На всякий случай я бы посоветовал сделать рентген. Ее нужно привести к нам в больницу или сделать рентген внутренних органов прямо здесь. Если разрешите, мы пришлем к вам наших врачей. И еще! Девушке обязательно нужен психолог», – посоветовал хирург. «И, конечно, покой». «Пусть немного отдохнет. Наша бригада приедет после полудня». «Спасибо», — кивнул Ренат. «Я все понял. Пусть обязательно приедет бригада». Врачи ушли через несколько минут. Ренат устало опустился на диван, посмотрел на Диму. «Ты все еще считаешь, что я поступил неправильно, когда сжег этого типа?» — спросил Шарипов. «Не знаю». — тихо ответил Сизов, усаживаясь рядом. — Я всегда был убежден, что убивать человека нельзя, и остаюсь при своем мнении. Но, может, ты убил не человека? Тогда совсем другое дело. — Это все одни слова, — возразила Ринат, Мне и самому страшно, когда я вспоминаю, что я сделал. И этот невыносимый запах. Только когда я услышал прожог на ее руке... «Я пожалел, что сразу его убил. Нужно было оставить его в живых, чтобы он мучился». «Не нужно так говорить», — попросил Дима. «Он и так мучился, и в этой жизни и будет мучиться в другой. Мужчина, который избивает девушку только потому, что она в его власти и не хочет с ним общаться, заслуживает жалости, Ренат. Он бил ее от бессилия. Если тебя послушать, можно простить любого гада». Злопарировал Ринат. Мне хочется найти и убить его еще раз. Я тебя понимаю, с печальным видом кивнул Дима. Но учти, что это твоя жизнь, и все, что ты в ней делаешь, так или иначе остается вместе с тобой. Навсегда. Включи телевизор, попросил Ренат. Может быть, по другим каналам что-нибудь сообщат? Уже десять часов. Сейчас как раз будут передавать новости по НТВ. Дима достал пульт и включил телевизор. Они долго смотрели новости, но о вечерних событиях, происшедших в Москве, словно забыли. В новостях рассказывали о фестивале в Западной Европе, о проблемах в фармацевтической промышленности, о росте экономики. «Когда, наконец, они сообщат!» – в сердцах крикнул Дима. В последнем репортаже сообщили о событиях прошедшей ночи. Сначала показали искалеченные автомобили, пострадавшие в аварии у Рижского вокзала, при этом сообщили об одном убитом и уже четверых раненых. Очевидно, в число случайно пострадавших в этой аварии включили водителя «Жигулей», самого Павла, который сильно ударился при аварии, тяжело раненого Богдана и еще кого-то, о ком не знали Ренат и Дима. Затем сообщили, что на другом конце города был ранен начальник службы безопасности компании «Астор» и еще несколько человек. И в конце репортажа показали фотографию Рената Шарипова, снятого, когда он выходил из офиса компании «Астор», и сообщили о том, что сегодня в Киеве должен быть подписан крупный контракт, но теперь сделку наверняка отложат. Новости закончились. Дима выключил телевизор. «Тебе обязательно нужно быть сегодня в Киеве!» — проговорил он. «Я полечу, полечу!» — сквозь зубы сказал Ренат. «Черт бы их всех побрал! Уже одиннадцатый час, скоро за мной приедут!» «Если бы ты знал, как я не хочу сегодня лететь!» В дверь позвонили. Дима удивленно взглянул на Рената. «Я думал, что тебя предупреждают о всех посетителях!» — Обо всех, — ответил Ренат, кроме тех, кто приходит постоянно. Если это Лида или Тамара, то у них есть свои ключи, и охранники внизу об этом знают, поэтому их обычно не останавливают. — Лучше ты не подходи к дверям, — предложил Дима, — я сам открою. — У меня входную дверь нельзя пробить даже из гранатомета, — усмехнулся Ренат. — Неужели ты думаешь, что это может быть какой-то бандит, сумевший к нам пробраться на этаж? «Я проверю». Дима пошел к входной двери, осторожно посмотрел в глазок и затем открыл. Это была Лида. «Что случилось?» – испуганно спросила она. «Мне позвонила рано утром Тамара и сказала, чтобы я сегодня была здесь. А потом мне позвонила дочь и сказала, что по телевизору передают сообщение о погибших и раненых в аварии и в какой-то перестрелке. Сказала, что, возможно, Ренат Равильевич тоже ранен». Я даже не знала, что подумать. Он действительно ранен? — Нет! — услышав голос Лиды из гостиной, вышел Ренат. — Я жив и здоров, и даже не ранен. — Слава Богу! — искренне обрадовалась Лида. — Лучше бы они ранили меня, — пробормотал Шарипов. — Там наверху сейчас спит Инна. Она пострадала. Она... в общем, ей досталась. Девушка сейчас заснула. Врачи сделали ей укол, и она будет спать до вечера. Дима останется с вами, я пришлю людей. Возможно, приедут врачи. Я прошу вас, Лида, остаться сегодня ночью здесь рядом с Инной. У меня больше никого нет, и я не могу никому доверять. А Дима стесняется оставаться здесь. — Она пострадала в аварии? — испуганно спросила Лида. — Да, — мрачно ответил Ренат, — и она сейчас спит. Вы можете здесь остаться сегодня ночью, если я не успею вернуться из Киева? Господи, о чем вы спрашиваете? Конечно, останусь, вы не беспокойтесь. Я позвоню дочери, и она покормит брата. И не волнуйтесь за Инну, я ее не брошу. Вы могли бы меня даже не спрашивать. Вы столько сделали для моей семьи. — Не нужно сейчас об этом, — прервал Ренат домработницу. — Спасибо вам за все, и приготовьте для Димы завтрак. Он со вчерашнего дня ничего не ел. Сейчас все сделаю. Лида прошла на кухню. Хороших людей всегда больше, чем плохих, убежденно сказал Сизов. Вот поэтому добро всегда побеждает зло. Нет, возразил Ренат, не всегда. Если бы у нас не было Толгата, если бы не было Анзора и Павла, если бы на меня не работала компания Астор, если бы у меня не было столько возможностей, «Я не уверен, что сегодня ночью все бы кончилось так, как закончилось. Они бы просто меня пристрелили, получив еще и миллион от меня и деньги от Семена. Он бы стал наследником моих денег, так как Лиза и Катя ничего бы не смогли сделать без него. А Инна осталась бы в руках негодяя, и никто бы не стал ее освобождать. Можешь себе представить, что бы с ней сделали, если бы этот тип узнал о моей смерти?» Значит, ее можно не возвращать живой. Более того, даже опасно. Не хочу думать об этом. Иначе начинаю сходить с ума. Могу взять пистолет и поехать убивать Диланова. Иногда Богу нужно помогать, Дима. Только ни Семен, ни Диланов, ни его бандиты даже не подозревали, что напрасно они все это затеяли. Ведь никакие деньги им бы все равно не достались, даже в случае моей смерти. Просто через некоторое время здесь появился бы целый отряд убийц, которые методично и жестоко со всеми бы расправились. «Каких убийц?» – спросил Дима. «Ничего не понимаю!» Ренат прикусил губу. Сам того не ожидая, он невольно выдал свою самую страшную тайну. Ведь убийцы могли появиться после его смерти только в том случае, если их прислал бы сюда сам Глущенко. Зная характер своего дяди, он не сомневался, что тот так бы и сделал, не разрешив никому владеть его деньгами. Дима смотрел на него, ожидая ответа. «Лучше ничего у меня не спрашивай», — попросил Ренат. «Врать я тебе не хочу, а сказать правду не могу и не хочу, чтобы не подставлять тебя лишний раз. Поэтому поверь мне и ни о чем не спрашивай». «Только я знаю точно, что моя смерть не осталась бы безнаказанной!» В дверь опять позвонили. «Это уже Тамара», — сказал Ренат, поднимаясь с дивана. Он прошел и открыл входную дверь. Перед ним стояла секретарь. Она выглядела так, словно всю ночь спокойно проспала в своей квартире. Нужно отдать ей должное. Она умела работать и была незаменимой помощницей. Тамара успела даже заехать в парикмахерскую, чтобы уложить прическу и сделать макияж. Она взглянула на своего босса. — Доброе утро! Вы еще не передумали? — С чего ты взяла? — Со вчерашнего дня вы уже несколько раз меняли свое решение. — У меня были причины. Ренат повернулся и пошел в гостиную. Она шагнула следом. — Здравствуйте, господин Сизов! — Тамара увидела Диму. — Вы тоже летите с нами в Киев? — Нет, я остаюсь в Москве. — Ясно. Тамара прошла по комнате. На ней были высокие сапоги, широкая длинная юбка и пиджак с черной блузкой. — Где Иосиф Борисович? — спросил Ренат. — Он нас ждет, — пояснила она. — Мы заберем его по дороге в Шереметьево. — Мне нужно заехать еще к своему бывшему родственнику, — сказал Ринат, вспомнив о Семене. — К какому родственнику? — К Семену. Ты должна его помнить. — Это родственник моей бывшей жены. — Он живет в другой стороне города, — сразу вспомнила Тамара. — Когда вы купили своей жене дачный участок, я была там. Но мы туда не успеем. — Мне нужно заехать к Семену. — Но это невозможно, — твердо произнесла Тамара. — Даже если мы полетим туда и обратно на вертолете, мы просто не успеем на наш самолет. «Ты сможешь увидеться с ним, когда вернешься», — предложил Дима. «Он же никуда не сбежит». «Зачем он вам нужен?» — все еще не понимала Тамара. «К чему такая срочность? Какое он имеет отношение к вашему визиту в Киев?» «Долго объяснять», — махнул рукой Ренат. «Я ничего не взял. Если у нас есть еще несколько секунд, поднимись наверх и собери мои вещи. Все, что нужно. Только не входи в соседнюю спальню. Там спит Инна». «Не войду». Тамара всегда немного ревновала Инну к своему шефу. Ради справедливости стоит отметить, что из 100 посторонних мужчин 99 выбрали бы эффектную, высокую, красивую Тамару, чем невзрачную Инну, больше похожую на угловатого подростка, чем на девушку. Но Рената в данном случае не интересовала мнение 99 человек. Ему нравилась Инна. А Тамара, как женщина, его абсолютно не волновало. Она спустилась через пятнадцать минут. В руках у нее был один чемодан. Тамара позвонила одному из сотрудников охраны и попросила его подняться в квартиру. — Я все собрала, — сообщила она. — Остальное можете купить в Киеве, если понадобится. — Ничего не понадобится, — отмахнулся Ренат. — Возможно, мы даже не останемся там на ночь. И сразу после подписания всех документов вернемся домой. Он обернулся к Диме. — Ни о чем не беспокойся, — заверил его Сизов. — Я остаюсь вместо тебя. — Спасибо. Шарипов протянул другу руку. Рукопожатие было крепким. Уже в машине Тамара, усевшись рядом с Ренатом в Мерседесе, недовольно спросила, — Зачем превращать свою квартиру в приют для всех знакомых? «Мало того, что вы разрешили Лиде там остаться, так еще и пригласили господина Сизова. И в спальне спит госпожа Стеблова». «Это мое дело», — грубо оборвал секретаря Ренат. «Как у нас с документами в Киеве? Там все готово?» «Я уже им звонила. В четыре часа будет подписание документов о передаче вашего пакета акций Харьковского объединения». «Насколько я знаю, в церемонии будут участвовать около 50 журналистов. Все известные телевизионные каналы там будут, плюс несколько российских. После последних событий всех волнует это подписание. Вы бы слышали, что утром про нас говорили по НТВ». «Я слышал», — ответил Ренат. «Поэтому и решил лететь, чтобы они не говорили еще более глупые вещи». Все равно будут говорить, рассудительно ответила Тамара. Я уже все узнала. Талгат чувствует себя нормально. Он уже пришел в себя, и его перевели в отдельную палату. Павел сейчас дома, но сегодня в два часа он должен быть в прокуратуре. Туда вместе с ним поедет младший компаньон Иосифа Борисовича. Теперь насчет тяжело раненого Богданова. Он в реанимации, и врачи считают, что он может не выжить. «Туда ему и дорога», – пробормотал Ренат. «Во всяком случае, он пока в сознание не приходил. Еще одно действующее лицо вчерашнего нападения – некто Виктор Диланов. У него повреждена нога, он тоже в больнице, но не дает показаний сотрудникам милиции, объясняя, что это был случайный выстрел. Толгат тоже говорит о какой-то шальной пуле. Я думаю, что следователи им не очень верят». Но пока ничего не могут доказать. Оба отказываются давать показания. Они разве в одной больнице? Нет, в разных. Но по соседству. А там одно управление милиции. И поэтому одни и те же сотрудники ездят сначала к Талгату, а затем к этому Диланову. Это наша ошибка, мрачно признался Ренат. Нужно было увезти Диланова на другой конец города. Об этом я вчера не подумал. «Все равно в милиции бы связали эти два ранения со вчерашней аварией у Рижского вокзала», — возразила Тамара. «И еще», — сказала она менее решительно, — «вчера погиб еще один бандит. Сейчас пытаются установить его имя. Я говорила со всеми нашими сотрудниками». Она замолчала, не решаясь дальше продолжать. «Понятно. Ты провела свое собственное расследование». «Я просила всех, кто там был», — пояснила секретарь. «И все рассказали, как вы спасли Инну, как отправили ее домой, как приказали увезти раненого Талгата. А потом вы отправили Диланова в больницу и приказали нашему сотруднику идти к Мерседесу». «Все верно. Ну и что?» «Он клянется, что ничего не видел. Вы сели в машину, и в этот момент раздался взрыв». «Он говорит, что взрыв произошел тогда, когда вы уже были в машине». «Молодец», — удовлетворенно произнес Ренат. «Когда вернемся, напомни мне о нем. Нужно повысить ему зарплату». «Так он будет говорить исследователям если его спросят», — продолжала Тамара. «Но и он, и все остальные вспоминают, что этот бандит был еще жив, когда они уходили, и его машина была в порядке». «Ну и что?» А потом она взорвалась. «Может быть», — согласилась Тамара. «Но почему она взорвалась?» «Я не знаю. Я не механик. Это меня не касается». «Конечно, не касается. Но все вспоминают, что именно этот бандит мучил вашу знакомую. Понимаете?» «Нет, не понимаю. Не нужно мне об этом говорить. Он был ранен, а потом сгорел в своей машине. Все. Я больше не хочу об этом слышать». Тамара замолчала. И молчала до самого дома адвоката. Плавник их уже ждал. Он должен был сесть в машину к Ренату, а Тамара пересесть в другой автомобиль. Впереди, рядом с водителем, всегда сидел один из охранников. Выходя из машины, Тамара обернулась к Ренату. — В общем, наши люди считают, что вы молодец. Они вами гордятся. Я хотела обязательно сказать вам об этом.